Глава 57. Полицию соседи всё-таки вызвали. Я сидела на кухне, пока Эмиль с ними разговаривал. Он мог одеться, но вышел в полотенце как был, смутить их, чтобы поскорее уехали. Я слушала, как приятным голосом он объясняет, что помирился с женой, извиняется за беспокойство, что-то плетёт о горячих точках, когда его спросили про шрамы. Мне тоже пришлось выйти показаться. Я подтвердила его слова и улыбнулась. Улыбка далась легко. Я очень сильно устала, так что ушла в свою комнату, сразу как они уехали. Выключила свет, послушала, как Эмиль ходит по дому и одетая легла в постель. Утром меня разбудило солнце. Какое-то время я лежала, приходила себя, разморённая теплом. В сознании сидела заноза, напоминая о чём-то. Что-то произошло. Вокруг талии автоматически сжалась рука. За спиной заворочился Эмиль, и я дёрнулась, потому что спать ложилась одна. Я вспомнила, что Эмиль остался у меня. Дождался, пока засну, и забрался ко мне в постель. Как это называется? Он сдавил сильнее. Показалось, что меня обхватил удав и медленно смыкает кольцо. Рефлекс. Он ещё сонный, а я сопротивляюсь. Сквозь ткань блузки я ощутила ленивое поцелуи на спине. Он поднял руку выше, разминая мне плечо. Это расслабляло, и я притворилась, что ещё сплю. Постепенно я вправду начала проваливаться в сон. Пока Эмиль не полез к шее, мазнув по коже щетиной. Он прихватил губами горло, всем телом прижимаясь ко мне и навалился сверху. «Отпусти!» Я высвободилась и села. «Зачем пришёл?» «Сторожу, чтобы не убежала». Он забросил руки на лицо, закрываясь от солнца предплечьями. Я уставилась на клыки между расслабленных губ. Мне очень хотелось увидеть его глаза, но как раз их он прятал. Я встала. Задёрнула шторы, но Эмиль лежал в той же позе, делая вид, что собирается спать дальше. А может, и правда собирается. Тело расслабилось, дыхание глубокое. В дневном свете стали заметны не только рубцы на груди, но и старые побелевшие шрамы. На боку, между рёбрами, на животе. Два точно огнестрельных. Ещё что-то вроде ножевого. Раньше их не было. Раньше это три года назад. Вижу, он многого не рассказывал. Зато рана от моей руки почти затянулась. Раздосадованная его видом в своей постели, я убралась в ванную. Вся в смятении взглянула в зеркало. Сегодня выгляжу лучше, только глаза странные. Надо как-то его выгнать. Я быстро привела себя в порядок. На кухне сварила кофе. У меня было время обдумать ленью поведения, пока Эмиль не встал. С чашкой кофе я встала у окна. Потом вспомнила про Егора и отошла в глубь кухни. Не буду ничего обдумывать. Просто скажу, чтобы ушёл. Он гость, а не хозяин. Чёрта с два он уйдёт. В квартире перестало быть тихо. Эмиль встал. Я слышала, как он ходит, шумит водой и снова копается в шкафу. Он прошёл мимо в свою комнату. «Зашелестем чем-то. Уже полез в мои бумаги? Что дальше?» Я выглянула из кухни. Он что-то перебирал на столе, застёгивая рукав новой рубашки. «Где счета?» — ровно спросил он. «Не знаю. Какие счета?» «Ты неорганизованная. В прошлом году я оплатил твои налоги. В этом тоже придётся». «Если меня убьют, кто будет платить за твою машину?» «Это не бесплатно». Он обернулся и увиденно успокоила. Обычное жестковатое лицо, к которому я привыкла. «Ничего такого, что было там вчера. Зрачки немного расширенные, но в остальном нормально». «Где счета, Яна?» Я почувствовала злость. «Он же не платит за женщин, с которыми не спит. Значит, уже уверен, что будет». Он считал, что вопрос решённый. «Я не просила ни за что платить. Оставь мои счета в покое». Эмиль вдруг сладко улыбнулся, словно догадался, о чём я думаю. «Не забивай голову чушью. После расставания супруги часто сходятся, это нормально». Второе. Он подошёл и взял меня за левое запястье, показывая прокол. «Больше ты никого не кормишь. Тем более Андрея. Он опасен». А мне понравилось. Если бы ты был таким же, я бы тебе сама предложила в тот день, когда ты разорвал мне горло. «Счета не трогай», — отрезала я, вырвалась и ушла на кухню. Я не боялась его, но мне не нравилось, что он ведёт себя, как ни в чём не бывало. Когда-то он вызывал панику, а теперь просто злил бесцеремонностью. Ещё минут пятнадцать он копался в бумагах, потом пришёл на кухню. Я чувствовала, как он стоит за спиной и дышит над ухом. «Всё, не злись. Мне нужно уйти, но к полудни я вернусь. Останусь до вечера». Эмиль ткнулся губами мне в висок, и я закрыла глаза. «Ладно, приходи». Я знала, что он останется на день. Но следующей ночью всё равно выгоню. «Эмиль, я могу тебя попросить? Никому не говори, что сегодня был у меня». «Любишь тайны?» — со смешком спросил он. «Не хочу, чтобы думали, что мы снова вместе. А если мужчина остаётся у женщины на ночь, никого не переубедишь, что ничего не было». Он развернул меня к себе и долго рассматривал лицо, словно пытался прочесть мои мысли. Вблизи стало видно, что он голоден. Ещё чуть-чуть, и зрачки раздуют. Может, поэтому уходят. Его ладони лежали на моих щеках, и это было приятно. «Я по тебе скучала. Я не могла тебя забыть. Теперь не знаю, что делать, потому что и простить не могу». «Тебе пора», — напомнила я. Он решил меня поцеловать, но я подставила ладонь. «Не надо». Ему это не понравилось, но Эмиль не стал спорить. «Пока делай, что хочешь». Но ты увидишь, что скоро всё будет, как хочу я». В сердце появился неприятный холодок. Слишком уверенно он выглядел для простого бахвальства и слишком спокойным, чтобы сомневаться в его словах. «Дождись меня. Не убегай». «Даже в мыслях не было», — честно ответила я. «Куда мне бежать из собственного дома? У нас будет важный разговор», — добавил он. «Нам пора перейти на новый уровень». «Понимаешь, о чём я?» «Новый уровень?» Я вопросительно подняла брови, хотя догадалась, о чём речь. «Давай без этого». Я постаралась ответить максимально твёрдо, но это вызвало у него улыбку. Когда Эмиль ушёл, я проверила бумаги. Счета он всё-таки забрал, упёртый. Одна я ощутила себя свободнее переоделась, сменив мятую блузку на просторный свитер. «Надо позвонить Андрею. Как он там? Может, уже съел кого-нибудь?» Но ответил он быстро, с первого гудка. Словно ждал звонка. «Встретимся вечером?» С места предложил он, тяжело дыша в трубку. «Тебе плохо?» Он долго молчал, но ответа я уже не ждала. «И так понятно. Вечером у меня встреча с Феликсом, и что будет дальше, я не знаю». Обстоятельства в последнее время складывались не в мою пользу. Меня легко могли убить к полуночи. Вечером я не смогу. Давай сейчас, если хочешь. Куда подъехать?»